На просторах Вселенной, вокруг очень маленькой звезды, которую нынешние земляне уничижительно бы назвали Коричневый Карлик, если бы узнали о ее существовании, вращалась с неимоверной скоростью совсем уж крохотная и единственная планетка. И орбита вращения этой планетки тоже была очень мала, Как собака, гуляющая на коротком поводке возле хозяина, планета постоянно в попыхах решала задачу, как не упасть на поверхность коричневого карлика и в то же время не слететь совсем с орбиты и не затеряться неизвестно где. Хозяин и единственный разумный представитель этого мирка не был чересчур разумен и даже просто умен, однако обладал определенным набором чувств, мыслей, желаний и эмоций, многие из которых, большинство землян, сочли бы безусловным признаком разумности и даже премудрости. Кто-то даже употребил бы тут для определения слова Бог. Неизвестно почему, но он мыслил о себе в мужском роде и в беседах с самим собой называл сам себя «Великий океан спокойствия и благополучия» или еще как-нибудь. Хотя это откровенно противоречило самой беспокойной сути его существования. Придумывание себе различных хвалебных имен было одним из его самых любимых развлечений Хотя понять, откуда эта склонность возникла, не представляется возможным. Коричневого карлика, который его в свое время случайно притянул, он называл просто «батя». Он был уверен, что батя его и породил, потому что до их встречи пребывал в совершенно бессознательном состоянии, являясь лишь глухим куском материи, и зацикленной на себя энергии, взявшейся неизвестно откуда и на грани полного истощения и исчезновения. И лишь слабое излучение коричневого карлика пробудили в нем вновь способности хоть что-то чувствовать и впоследствии понимать. А тот называл своего нового спутника Плюх, поскольку именно этот звук прозвучал в момент их встречи. Во всяком случае, именно так Батя этот звук услышал и ощутил. Звук был такой, будто в воду упал резиновый мячик. Батя не знал и не помнил, откуда возник он сам. Иногда его посещали какие-то странные картины и воспоминания, что когда-то он был частью Чего-то действительно огромного и величественного, Прекрасного и непостижимого, Которое сияло, бурлило, Было наполнено всякими неописуемыми красками, Смыслами и силами, И он испытывал постоянное и непрекращающееся блаженство. Но однажды, по непонятным ему причинам, Он выпал из этого блаженного состояния и обнаружил себя в полном одиночестве. Тусклый свет, который он излучал, был совсем слабым, и тепло, которое он выделял, также было очень невелико. Он не был склонен что-либо драматизировать, как и докапываться до каких угодно первопричин. Батя плыл неизвестно куда и зачем, пустой бесконечности, с мельтешащим вокруг него неугомонным плюхом, медленно и, как он считал, неизбежно угасая. Книги, книги, книги, Целые полки книг От пола до потолка, Собрания сочинений, Энциклопедии, Научные справочники, Подшивки разнообразных журналов, В том числе иностранных. Когда читатель представляет Рабочий кабинет писателя, Он наверняка вообразит и множество окружающих его книг. А что уж говорить, если писателей два. И к тому же они фантасты. И не просто фантасты, а фантасты научные, немолодые и заслуженные, и к тому же они братья. Именно в таком окружении... Несмотря на предельно скромные размеры их жилища, жили и творили известные писатели Геннадий и Федот Мышонкины. «Мы ведь завтра вроде на рыбалку собирались», — спросил брата Федот. нарезая на кухонном столе большую луковицу. «Ах да, точно! Рыбалку отменять нельзя! Рыбалка — это святое! К тому же завтра понедельник! Я тут в «Атласе» озерцо присмотрел. Полчаса на электричке, и от станции недалеко, и никакой излишней индустрии поблизости». Геннадий проснулся в пять часов утра. Не став будить Федота, он взял из кухонного ящика большую алюминиевую ложку и вышел во двор своего пятиэтажного дома, чтобы накопать красных дождевых червей, в обилии обитавших под кучей прошлогодней листвы возле старого клена. Также он с трудом засунул в карман пиджака пол банку из-под майонеза, чтобы было куда этих червей складывать. День обещал быть великолепным. На небе не облачко, начало лета. В мире, который мы тут описываем, в понедельник, все цивилизованное сущее склонно наполняться разными шумами и суетой. Хоть и ленивой, но довольно навязчивой и в конечном итоге раздражающей. Кто-то начинает сверлить, кто-то пилить, стругать, Ругаться нецензурными словами, совокупляться, выгуливать собаку и многое другое. Все это не лучшим образом сказывается на писательской деятельности. Поэтому у писателей Машонкиных давно вошло в традицию по понедельникам сваливать из города куда-нибудь на природу. Когда Геннадий, стоя на четвереньках, рылся в куче листвы, ему между ног сзади просунулась огромная слюнявая голова соседского бульпита геннадий замер и начал покрываться холодным потом бульпит и не думал убирать голову он лишь тяжело дышал и из его пасти валил пар не бойтесь он не кусается он просто еще щеночек у нас и ему все интересно закричала внезапно подбежавшая и ставшая также позади Геннадия, его соседка по подъезду Светлана Юрьевна. Пышная женщина лет пятидесяти, с крашенными рыжими волосами, в спортивном костюме. «Разве вы не видите, что я занят?» – проворчал Геннадий. «И у кого-то у нас! Вы ведь одна живете! Отзовите вашего пса!» «Донни, фу! Ко мне! Видишь, дядя не хочет с тобой играть!» – закричала Светлана Юрьевна. Собачья голова между ног исчезла. «А вы, Геннадий Ефремович, хоть и интеллигент, но не слишком-то вежливый, как я погляжу. Оказалось бы, должны помнить, как культурные люди раньше общались. Вот так всю жизнь и проживете со своим братом. Ну да, я открыта для всего нового. Что в этом такого?» Голос звучал надрывно. «А я вот для всего старого пока что не открыт». «Уж лучше с братом, чем с собакой!» – процедил Геннадий, продолжая вылуживать из-под листьев червей. «Идите своей дорогой, не лезьте в чужую частную жизнь!» Дама пристегнула к собачьему ошейнику поводок и стала медленно удаляться, периодически его дергая, вздыхая и всхлипывая. Банка уже на треть была наполнена червяками. Геннадий накрошил туда земли, и закрыл специально продырявленной крышкой, после чего направился к своему подъезду. «Официант!» — прокричал неолит Достигайев. Подошел молодой человек с неестественно правильными, как бы застывшими чертами лица. Нетрудно было догадаться, что он робот. «Что вам угодно? А какая у вас самая дорогая и экзотическая рыба?» «Есть фуга». «Нет, фуга нам не подойдет». «Тогда ротан. Ничего экзотичнее и дороже вы не сможете нигде найти. Из всех морских и речных чудес ему нет равных». «Хорошо». «Принесите нам две порции!» Официант удалился. «Может, не стоило заказывать такую дорогую экзотику?» Тихо спросила Пенелопа Мардашкина, его эффектная спутница, которая мечтала прославиться через знакомство с Неолитом, известным пузмейкером. Над головой у Пенелопы тихо кружили маленькие дроны-вентиляторы, которые не только создавали приятный ветерок, но и впрыскивали в воздух тончайший розовый аромат. «Да что ты! Я, если захочу, могу хоть сейчас купить весь этот ресторан со всеми фугами и официантами!» — сказал неолит. «Это для меня мелочь. Зато мы сможем насладиться чудесным вечером и незабываемыми ощущениями в придачу». И он сделал рукой широкий жест сеятеля, разбрасывающего зерна. Милопа восхищенно возрилась на него, сияя от счастья. «Мне кажется, что я сплю и вижу удивительный сон!» — воскликнула она. «Еще вчера мой мир был таким тусклым и серым. Утром я с трудом заставляла себя открывать глаза». Никаких сил не было созерцать все это убожество, что меня окружает. Понимаешь, дорогая, все внутри. Человек сам создает собственные миры и реальности. Я вот создал для тебя и этот вечер, и этот ресторан. Требуется немного тренировки, и у тебя начнет получаться то же самое. Во всех разумных книгах, что я читал, говорится об этом». Произнеся это, неолит отправил в рот устрицу и, подержав какое-то время во рту, проглотил. То же самое случилось со второй устрицей и с третьей. Нелопа про себя отметила, что глотавший устриц неолит очень сильно напоминал моржа. После десятой он налил из бутылки в бокал белого вина себе и своей спутнице. «За нас!» – торжественно произнес он. «За нас!» – повторила Пенелопа, и они дружно чокнулись. Стены ресторана переливались нежнейшими оттенками мыслимых и немыслимых цветов, которые необычайно гармонично сочетались с приятнейшей музыкой, ненавязчиво лившейся как бы из ниоткуда. Помимо этого по залу порхали восхитительные бабочки – И миниатюрные птички калибри зависали в воздухе возле растущих прямо из стен люминесцентных растений. Разумеется, все это были голограммы. Тут как к столику подошел знакомый официант и выложил с подноса две тарелки. На каждой тарелке лежало три небольших рыбки и листики какой-то приправы, вроде сельдерея. «Ну вот и наше главное блюдо!» — сказал неолит, и принялся разрезать одну из рыбок. Нелопа последовала его примеру. Оба они синхронно положили в рот по кусочку. «Да!» – протянул неолит, проглотив кусок. «Полагаю, это стоит того, чего оно стоит!» Он улыбнулся широкой улыбкой и подмигнул своей спутнице. И тут вся картина перед его глазами начала растворяться и исчезать. На ее месте буквально перед самым носом стали проявляться грубые доски, и сверху на высоком сером потолке возник целый ряд дневных ламп, свет которых был бледным и мерцающим. Видеть их неолит мог лишь одним глазом, поскольку находился в лежачем горизонтальном положении на боку. Когда-то он читал в книжке одного популярного автора, что оказавшись в сновидении, прежде всего надо приложить все усилия, чтобы увидеть собственные руки. Сейчас он был уверен, что видит сон. Даже не просто сон, а самый настоящий кошмар. И чтобы проснуться и вернуть все, как было, он был готов приложить какие угодно усилия. куда большее, чем он прилагал в свое время, чтобы отыскать свои руки во сне, так их ни разу в итоге и не найдя. Но для этого ему как минимум имело смысл встать или сесть, а этот маневр ему почему-то никак не удавался. Все попытки наклонить голову и увидеть хотя бы одну руку оканчивались неудачей. Однако после многочисленных стараний неолиту все же удалось, как ему казалось, встать на четвереньки, и в этом положении он почувствовал себя более устойчиво и психологически комфортно. Тем не менее, он не мог наклонить голову, чтобы увидеть руки или ноги. Шея почему-то не поворачивалась так, как он того хотел, и вдобавок ему мешал огромный, вытянувшийся по неясным причинам нос, покрытый жесткой розовой щетиной, чего он, перед этим всецело увлеченный поиском рук в сновидении, не замечал. Теперь он мог этот нос, особенно удаленную его часть, видеть вполне отчетливо, хотя его разум и отказывался понимать причины того, что он видит. И в его голове стала зарождаться бесконтрольная паника. «Что вообще такое происходит? Что вы добавляете в эту чертову рыбу?» – вопил неолит. Но до ушей его доносился только истерический и протяжный визг, в котором невозможно было разобрать ни единого слова. Тогда он начал метаться и бегать по периметру, обитого досками небольшого прямоугольного пространства, не переставая при этом верещать, то есть ругаться и возмущаться. В какой-то момент одна из стенок этого прямоугольника показалась ему менее непробиваемой, чем другие. И он с разгона врезался в нее, больно ушибив свой внушительный, но, как выяснилось, весьма чувствительный нос. В результате чего в углу возникла полуметровая щель, и неолит сразу же в нее устремился. Однако стоило ей образоваться, как тут же на стене замигала красная лампочка, и он услышал необычайно громкий и завывающий звук. Неолиту ужасно хотелось, чтобы звук прекратился, но он и не думал прекращаться, что усилило его паническое состояние до предела. Он побежал вдоль льдосчатых ограждений высотой примерно метров полтора, набрав довольно внушительную скорость, которую он никак не мог бы развить в своем обычном состоянии. И это его окончательно убедило, что он находится или в осознанном сновидении, или под воздействием каких-то изменяющих сознание веществ. «Все сходится!» – думал он. «В ресторане мне что-то подмешали в эту рыбу!» Наверняка завистники или конкуренты. Но как насчет Пенелопы? Неужели и ей? Или может? Эти мысли заставили его сбавить темп. Он остановился возле одной из многочисленных дверей загородок, будто что-то его к ней влекло и притягивало, и стал всматриваться сквозь щель вовнутрь. На него смотрела пара маленьких, но почему-то очень знакомых глаз. «Пенелопа, это ты?» Задал вопрос неолит, но он тоже не прозвучал, а прозвучало что-то непереводимое. Однако почему-то он был абсолютно уверен, что это она. «Не бойся, я тебя отсюда вытащу!» С напускной уверенностью произнес неолит, но скорее все же подумал. В этот момент откуда-то прибежали два человека и стали громко кричать, суетясь вокруг неолита. Один из них пожилой и в очках. а второй, тощий и молодой, тоже в очках. Пожилой быстрым движением достал шприц и сделал неолиту инъекцию в мягкие ткани задней части его тела, отчего тот вскоре почувствовал слабость и приятную сонливость. Но, к своему удивлению, он не утратил способности слышать и понимать человеческую речь. «Чем ты накормил этого Борова?» «Ты инструктаж проходил?» — кричал тот, что постарше. «Из красного мешка комбикорм им без особого распоряжения давать ни в коем случае нельзя. Корм брать только из синих. Ты что, дальтоник?» «Морфей Степанович, так ведь лампочка на складе перегорела. Темно было. Вот я и перепутал», — оправдывался молодой. А ты представляешь, что будет, если их всех из красного мешка начать кормить? Хаос начнется, хаос! Ты хоть понимаешь, какая на нас лежит ответственность? Морфей Степанович, так я лампочку уже новую вкрутил, экономически выгодную к тому же, больше не повторится. Ну, я надеюсь. В голове у неолита посветлело, и он перестал слышать их голоса. погрузившись в глубокий и спокойный сон. «Что с тобой? Тебе нехорошо?» За столиком напротив сидела Пенелопа. Она встревоженно смотрела на неолита, держа его за руку. «Да так, ничего. Рыба эта не пошла чего-то. Закажем что-нибудь попроще, а?» «Ну вот, мы и на месте!» провозгласил Геннадий, когда шум уходящей электрички начал утихать. «Смотри, какое раздолье! Ни тебе людей, ни тебе собак, ни машин! Тишь да гладь! Божья благодать! Озеро в той стороне!» Он махнул рукой куда-то налево, и они двинулись по грунтовой дороге, по краям которой были кусты, огороды, распаханные участки земли и даже иногда попадались избушки, сараи и небольшие домики. В руках у них были сложенные телескопические удочки, даже снабженные алюминиевыми простыми катушками для лески, которые выпускались еще во времена их юности. А за плечами у фантастов были рюкзаки, которые были еще древнее удочек, и заполнены до отказа всякой разной походной всячиной. Геннадий шел впереди, а за ним, чуть отставая, поспевал Федот. Солнце уже поднялось высоко и начинало припекать. Июнь месяц. Через полчаса впереди показались камыши, а за ними озеро. Они прошли вдоль берега и наткнулись на поросший травой участок, где камышей не было. Там и решили без лишних сомнений и обсуждений остановиться. На другом берегу виднелись две пятиэтажки, которые немного не вписывались в пейзаж, но не слишком его портили. По причине солнечной безветренной погоды писатели сняли всю верхнюю одежду и остались в трусах и в майках. Они разложили удочки и через некоторое время, ушедшая на перекур Геннадия, приступили к процессу рыбалки. На расстоянии около шести метров друг от друга. Банку с червяками поставили четко посередине. Первые полчаса клёва не было, но зато по прошествии этого самого получаса поплавок Федота стремительно ушел под воду. Подсекай! заорал Геннадий, и Федот подсек. При ближайшем рассмотрении выяснилось, что на крючке болтается. Очень странная рыбешка сантиметров десяти, вся черная и чем-то напоминающая пиявку, но с несоразмерно большой головой и ртом. Рыбёшку положили в проволочный садок и опустили в воду возле берега. Вскоре после этого случилась аналогичная поклевка и у Геннадия, и он вытащил в точности такую же черную особь, только немного покрупнее. отчего по его лицу все ж промелькнула легкая тень самодовольства. Следующие несколько часов фантасты вылавливали с регулярностью и постоянством все тех же черных рыбешек и отправляли их в садок. В итоге их там набралось уж штук тридцать, а то и больше. Они сбились со счета. Наступил полдень и стало жарко, поэтому они решили перекусить и передохнуть. Перекусывали все теми же бутербродами с салом и луком, а запивали слабоалкогольным напитком домашнего приготовления, сделанным из яблок и смородины. Закончив трапезу, они блаженно растянулись на траве и уставились в синее небо, слушая параллельно щебетание разных птичек, рассредоточенных по округе. В этот момент на дороге показался мальчик, который катил рядом с собой велосипед. «Молодой человек!» – закричал Геннадий, завидя его. «Не мог бы ты сюда подойти!» Мальчик с явной неохотой свернул с дороги и направился через траву к лежащим на ней фантастам. Когда он к ним подошел, они оба стали его внимательно разглядывать. Был этот мальчик неказистый и лишенный каких-либо правильных черт, на вид лет двенадцати. Большая, круглая, коротко стриженная голова, нос картошкой, большой рот и оттопыренные уши. В общем, внешность его была отнюдь не журнальная. «Ты местный?» – спросил Геннадий. Мальчик кивнул. «А что ж ты с велосипедом, а на велосипеде не едешь?» «Не умеешь, что ли? Могу научить!» Присоединился к брату Федот. Мальчик озадаченно уставился на них. Он не понимал, чего от него хотят эти двое немолодых, полураздетых мужчин, лежащих на траве. «Цепь заклинила, вот и не еду!» — проворчал он в ответ. «Нужен ключ, а у меня его нету. Сперва ослабить, потом натянуть». «Натянуть, говоришь?» — оживился Геннадий. Это как раз по моей части. Он с кряхтением приподнялся, полез в свой рюкзак и начал в нем все перекапывать. В это время к мальчику обратился Федот. «Послушай, можно мы с тобой отойдем? Я тебе кое-что покажу. За велосипед не беспокойся, оставь его тут. Он технарь, настоящий профиль, физик, ядерщик, архитектор. Что угодно разберет и соберет». И будет как новое. Мальчик неуверенно уложил велосипед на траву. Федот тем временем пошел к воде и стал круговыми махательными движениями подзывать мальчика. Тот, нехотя и с еще большим сомнением на лице, решился таки подойти. Федот сунул руку в озеро и достал оттуда садок с черными рыбешками. Вот ты мне скажи, у вас тут другой рыбы, что ли, нет? «Ну, там плотва, карась, окунь. Почему ловится только эта непонятная дрянь? Ее в пищу-то употреблять вообще можно?» Мальчик хлопал глазами и молчал. Было видно, что он не привык к такому количеству вопросов одновременно. «Уха из них клевая», — наконец промолвил он. «А сорт-то? Сорт у этой рыбы какой? Не знаю. Может, первый, может, второй». «У нас их головешками называют», – ответил мальчик. В это время Геннадий выудил, наконец, из рюкзака ржавый складной нож с несколькими лезвиями и начал возиться с велосипедом. Он так тяжело и громко дышал, что его отчетливо было слышно и за пять метров от него, там, где стояли Федот с мальчиком. «Сейчас не надо ему мешать, он этого не любит», – прошептал Федот, прикрывая ладонью рот с той стороны, где находился Геннадий. Оба стали молча ждать, как бы любуясь камышами и зданиями на другом берегу. Вдруг раздался металлический плюмк, за которым последовала цепочка негромких, но очень неописуемых слов. Геннадий облизывал большой палец на левой руке, из которого обильно сочилась кровь. Мальчик и Федот Тут же подбежали к нему и увидели, что цепь велосипеда была порвана. Недолго думая, мальчик схватил велосипед и начал улепетывать со всех ног. Но перед тем, как окончательно скрыться за камышами, он остановился и выкрикнул одно странное неизвестное слово «Ротан!», после чего исчез из поля зрения. «Вот молодежь!» – сокрушенно воскликнул Геннадий. И не попрощался, и даже спасибо не сказал. «Так вроде как и не за что ему нас благодарить-то!» Неуверенно возразил Федот. «Велосипед-то не починили? А как же время, что мы на него потратили? Оно, по-твоему, ничего не стоит? А ты много встретишь людей, которые вот так вот просто, отложив собственные дела, станут тебе велосипеды чинить? И что это за словечко такое, ротан?» Опять какое-нибудь новомодное. Из тех, что засоряют родной язык. Наверняка означает что-нибудь неприличное и оскорбительное. Может, наоборот, устаревшее, высказал предположение Федот. В больших городах оно уже вышло из употребления, а тут на окраине каким-то образом сохранилось. Возможно. Когда домой приедем, надо будет посмотреть в словаре. Шаркающей походкой вдоль бесконечных дверей, калиток или просто грубых дощеток заслонок, каждая из которых имела свой номер, продвигался в направлении пятого сектора Михаил Михайлович Козлов по прозвищу «Чудотворец». Старший сотрудник учреждения с неприметным названием «Институт социального и культурного планирования». Обшарпанное трехэтажное здание института, находившееся к тому же на отшибе какого-то пригорода и, можно сказать, в лесу, не вызывало у проезжающих мимо по шоссе водителей или блуждающих вокруг грибников никакого интереса. Никому и в голову не могло прийти, что здание это – лишь неказистая верхушка гигантского айсберга, Огромной фермы лабиринта, находившейся не только под землей, но и, что уж тут темнить, в другом измерении. И не то, чтобы измерение это было совсем уж другое, другим оно было потому основному признаку, что каждый праздношатающийся болван туда проникнуть не мог. Михаил же не только мог, он там работал уже больше 30 лет. Хотя успешную его деятельность и карьеру назвать никак нельзя, сам этот факт может впечатлять и вызывать уважение у некоторых. В одной древней мифологии есть персонажи, называемые Музы. Они вдохновляли поэтов, мыслителей, философов, ученых, в общем тех, кто имел склонность что-то создавать, не ограничиваясь естественными нуждами и удовольствиями. Так и часть сотрудников института занималась аналогичной работой, то есть вдохновляла своих подопечных, выполняя тем самым роль этих муз. Таким образом, музой с полным правом мог называться и Михаил Чудотворец. Наконец, он почувствовал в воздухе смешанные запахи разного парфюма, от которых у него закружилась голова, и он остановился, чтобы отдышаться. За все эти годы он так и не смог к ним привыкнуть и выработать иммунитет. И каждый раз, когда он попадал в пятый сектор шум бизнеса, у него начиналось головокружение. Однако и внешне двери пятого сектора сильно отличались от дверей в других секторах. На них были разные блестки, бижутерия, постеры, гирлянды, клоунские маски и многое другое. Все то, что у большинства людей ассоциируется с праздником, особенно со Старым Годом. Однако Михаил ничему этому не радовался. Более того, в душе он все это тихо, но от этого не менее яростно презирал и ненавидел. И всегда старался пройти этот участок как можно быстрее. Хотя в последние годы проходить его быстрее у него получалось реже и труднее. Его цель находилась в самом конце пятого сектора, куда вообще никто из муст, кроме него, не заглядывал. Именно там находился проект всей его жизни, на который ушли его лучшие годы и масса бессонных ночей, стараний и трудов. Пятый же сектор был невероятно длинный, казалось, он тянулся целые километры. Хотя с нашей точки зрения его длина могла быть метров 300, а то и 100. Однако в другом измерении обычные представления о пространстве не работают, как представления о времени. Это, кстати, объясняло и весьма долгую продолжительность жизни постоянных обитателей подземной части института. Ну вот, наконец, на одной из дверей чудотворец увидел знакомый плакат Кози Уошборна, и на сердце у него полегчало. Дальше все двери были ему до боли знакомы. С каждой были связаны какие-то особенные воспоминания. Михаил останавливался перед каждой дверью и какое-то время этими воспоминаниями наслаждался. Однако внутрь он не входил, не желая беспокоить обитателей, погруженных в глубокий сон. Ведь в это самое время у кого-то из них могла проходить очень важная встреча или онлайн стрим И все же одного своего подопечного Михаил не мог не навестить. Он повернул круглую ручку и вошел. В комнате царил полумрак. Ее освещала лишь одна лампа с разноцветным абажуром, висящая на стене. По стенам также висело множество плакатов и мелких фотографий знаменитых пуп-групп. Их подбирал и наклеивал еще во времена своей молодости сам Михаил. На стенах были и стеллажи, на которых стояли магнитные катышки. Отчасти это были музыкальные записи все того же старого доброго пупа. Из тех, что Михаилу не слишком компетентному в этой области удавалось достать, а другую часть составляли лекции по устойчивой философии и многому другому. Все это было покрыто толстым слоем пыли, как и предназначенной для их прослушивания катышечный магнитофон. Были и книги... которые когда-то обитателю комнаты вслух читал сам Михаил. В те времена, когда задор и энтузиазм с лихвой компенсировали недостаток чего угодно, Обитатель же возлежал в дальнем конце комнаты на цветастом ковре в наушниках, и то ли спал, то ли был погружен в глубокую модификацию. Провод от наушников был подключен к маленькому плееру mp 33 что и объясняло крайне запыленное состояние магнитных катышков. И был этот обитатель не иной, как козел Аристарф. Главный протеже Михаила Чудотворца. Нашел! Донесся из кабинета гостиной громкий возглас Геннадия. Федот тем временем варил на кухне уху. Геннадий показался в дверях с увесистой потертой книгой. «Смотри! Жорж Ротан! Гасконский юрист и писатель! Был секретарем посольства, генеральным консулом... но это я пропущу. Напечатал... бла-бла-бла... Сочинение Ротана... написаны добросовестно и сознанием дела, и особенно ценны приложенными к ним документами, между прочим, собственными донесениями ротана. Каково, а? А ты уверен, что мальчик имел в виду именно его? С сомнением в голосе спросил Федот, нарезая в кипящую воду картошку. Разумеется, лицо Геннадия светилось радостью. Мы недооценили этого мальчика. Сейчас же дети какие пошли? Какие? А вот такие, совсем другие, не такие, как были мы с тобой. У них такие способности и сверхспособности, что раньше про такое можно было только в журнале «Наука и суеверия» прочитать. Некоторые видят прошлое, как все было сотни, тысячи, а то и миллионы лет назад. А некоторые, будущее, делают в уме сложнейшие вычисления. Всякие болезни лечат руками. А уж чтение мыслей на расстоянии и разная телепатия – это для них как два пальца. Ну а мы-то тут при чем? Как это при чем? Как это при чем? Мальчик сразу узнал с помощью телепатии, что мы – писатели, не какие-нибудь, а добросовестные. Своё дело знаем, поэтому он выискивал аналогию, с кем бы нас сравнить. Помнишь, он задумчивый был, неразговорчивый. Это он в прошлое погружался в информационное поле и под конец выдал ротан. Конечно, организация таким детям ох, как нужна. Как говорится, без ремня не воспитаешь и коня, но это больше по части детских писателей. «Как-то не особо верится», — с сомнением в голосе проговорил Федот, посыпая уху перцем. «Мальчик как мальчик, ничего сверхъестественного я в нем не заметил. Ты лучше в сотах поищи, там сейчас больше всякой информации можно отыскать». Геннадий нахмурился и ушел обратно в кабинет. Через какое-то время он вернулся. Да, ты прав. Соты в основном выдают, что ротан – это сорная окунеобразная рыба из семейства Головешковых. Короче, та самая, что ты варишь. Завезен к нам с Востока. В общем, Федя, твоя взяла. Не факт. Твоя версия гораздо интереснее. Хотя здравый смысл подсказывает, что он имел в виду все таки рыбу. В общем, они обе, эти версии, имеют право так сказать. Вот-вот, моя версия способна пробудить мысль и все лучшее в человеке, тогда как версия про рыбу вполне в духе на обувателя А мы это, как ты знаешь, никогда не любили и всегда всеми силами с этим боремся. Я вот сегодня утром эту Светлану с собакой так отшил, заявил Геннадий. Согласен. Скромно поддержал его Федот. «И с соглашательством тоже. Из противоборства мнений рождается истина. Притяжение, отталкивание, все искрит, химия к тому же, и, -и, -и, и бац! И с этим согласен», — сказал Федот. Он разлил уху по тарелкам, и они принялись за еду. «И все же, что значит случайно?» — говорил как бы сам с собой Геннадий. «Что?» «Я говорю...» Что означает «случайно»? Рыба с Востока случайно в нашего водоемы попала. В науке такого слова «случайно» вовсе быть не должно. А в нашей местности тем более. Она что ли по воздуху к нам перелетела? Во Вселенной нет ничего случайного. Есть еще кинопремия «Чугунный ротан». Правда, статуэтка не в форме рыбы, а в форме толстого кошелька с дыркой посередине. «Ее обычно выдают за самые большие бюджеты. Ты лучше сперва поешь, а потом думай. Уха-то из нее вкусная получилась?» Заботливо произнес Федот. Несмотря на то, что Плюх вместе со своей планеткой носился по батиной орбите, сломя голову, то и дело рискуя с нее слететь, У него все же успевали зарождаться, хотя и очень запутанные, но крайне честолюбивые планы. В частности, он мечтал, чтобы на планете зародилась какая-нибудь жизнь. А если совсем повезет, то чтоб жизнь эта была еще и разумная. Конечно, разумная в разумных пределах. Тогда бы он смог, наконец, обрести самостоятельность и, оставив батю, Начать с этой разумной жизнью что-то, как ему представлялось, грандиозное, подыскав для этого предварительно подходящее местечко. Иначе он никому, кроме Бати, и нигде не был нужен. И он это неплохо понимал. Бати соображал очень медленно, неохотно и с трудом. Когда Плюх к нему обращался со своими идеями, кружась вокруг как назойливая муха, Он не мог ничего толком разобрать. Все это казалось бате какой-то глупостью и несущественной мелочью. Он только был рад, что он не один. И это приводило его в добродушное и благостное состояние. Поэтому, хотя они и были в буквальном смысле очень привязаны друг к другу, но настоящего понимания между ними не было. И чем больше Батя тоже в буквальном физическом смысле охладевал, тем меньше способен был вникнуть в планы Плюха. «В конце концов, — думал Батя, — мы ведь куда-то движемся. Какие-то процессы происходят. Рано или поздно они к чему-нибудь, да, приведут. Ничто не может длиться вечно. Даже сама Вселенная, она заканчивается, а потом все начинается опять». А бывают и всякие внезапные и непредвиденные события, как, например, то, как я подцепил плюха. Их вообще нельзя никак предугадать, так что поживем, увидим. На этой успокаивающей мысли батя обычно прерывал свои философские размышления. «Привет!» – громко срывающимся голосом прокричал Михаил. Но козел его не слышал. Когда он подошел к нему и снял наушники с головы Аристарка, тот приоткрыл один глаз. «А я тебе тут гостинца принес!» – сказал чудотворец и, сунув руку в карман своих широких дыб, извлек из него внушительных размеров морковь. Козел презрительно усмехнулся. Во всяком случае, так показалось Михаилу. Михаил не был полностью уверен, что козёл понимает человеческую речь. Впрочем, он не был уверен в этом и при общении со многими, казалось бы, реальными людьми, как и в их реальности. Да чего уж там, он и в своей собственной реальности был уверен далеко не всегда. В какие-то периоды все, что он видел вокруг, воспринималось им как глупая и бессмысленная галлюцинация. Тогда он мог впасть в уныние, а то и в самую настоящую депрессию. Однако Ристарха он знал много лет, и за это время он сумел почти полностью убедить себя, что тот все понимает. Сам проект по созданию самобытной и отличающейся от остальной куб музыки увлекал Михаила лишь первые пару-тройку лет. Хотя именно эту задачу он указал в заявке своему начальнику Марфею Степановичу, когда проект только начинался. Михаил считал себя лучшим экспертом любых стилей и направлений, хотя музыкального слуха и каких-либо дарований в этой области был начисто лишен. Поэтому от изначально поставленных задач с течением времени все больше удалялся, найдя во всем происходящем куда более амбициозную, хотя и труднодостижимую цель, а именно привести своих подопечных к полному квантовому оргазмическому изнеможению, а через них и весь внешний мир, представление о котором у Михаила было весьма размытым. О сверхзадачах такого рода он прочитал в многочисленных книгах, приобретенных в том же лесу, где располагался институт, в котором каждый понедельник тайно собирались коллекционеры и любители чего угодно. Но хотя у Михаила было несколько десятков подопечных, бывших как несложно догадаться разными животными и порой даже птицами, Для своей сверхзадачи он выделил нескольких. Основное же внимание он сконцентрировал на одном. Этим одним и был козел Аристар. Что до остальных, то что уж скрывать. Михаил все чаще стал пренебрегать и все реже посещать этих бедолаг. Более того, частенько он просил заняться ими других муз. Иногда это были музы из пятого сектора шум-бизнеса. Тогда вершки, как их называли в институте, начинали вести себя странно. Обитатели внешнего мира недоумевали. Что за перемена вдруг приключилась с их кумиром? Одна из версий, что выдвигались на этот счет, сводилась к тому, что их кумир продался. Ах, если бы они знали, как это было жестоко, несправедливо и в корне ошибочно. Еще более странно, вершки начинали себя вести... когда чудотворец доверял работу музам из сектора политического, работа которых была очень скучна, и поэтому их даже не надо было упрашивать. Они сами приставали к чудотворцу с просьбами взять под свое крыло того или иного его питомца. Это их развлекало и делало их жизнь хоть чуточку интереснее. Михаил часто с неохотой, но все же соглашался. В итоге все его внимание окончательно поглотил Рестарт. По теории чудотворца, козел должен был пробудиться и осознать себя тем, кто он есть на самом деле. Тогда он начнет мыслить и развиваться самостоятельно, с полным пониманием происходящего. Сольется воедино со своим вершком, и это вызовет цепную реакцию и полное преображение всего. Весь мир войдет в состояние всеобщего бесконечного сарказма. Что последует за этим, Михаил был не в силах предугадать, но искренне верил, что это будет, несомненно, хорошо для всех и вся. Вот для чего он собирал все эти книги и магнитофонные катушки с лекциями. который годами слушал «Рестарт» в состоянии блаженного транса, по, по обедов или по ужинам порцией комбикорма из синего мешка. Раз в месяц Михаил менял содержание лекций. Все это перемежалось с музыкой. А раз в неделю он лично читал вслух сказки, космические оперы и не только. А «Рестарт» все слушал и спал. Годы, Но никаких заметных изменений в поведении козла не происходило, И Чудотворец начал ловить себя на мысли, что его терпение вот-вот лопнет. В целом же весь его проект, Сектор 5G, неуклонно приходил в упадок. Чудотворец уже давно не мог понять, что делать с доверенными ему животными. какие записи им ставить, какие настроения могут быть сейчас нужны во внешнем мире и какую информацию через них проводить, поэтому кто-то из них время от времени попросту не просыпался. а остальные полностью управлялись другими музами, или не управлялись никем. Часто это означало, что вершок находился в полной прострации, приводил себя в негодность вредными излишествами и веществами, а то и вовсе заканчивал свою жизнедеятельность окончательно. И тогда Михаил принял единственно верно, как ему казалось, решение – Игнорируя все запреты, инструкции и предписания, он решил, а что бы то ни стало, накормить злосчастного козла Аристарха из красного мешка правды. Видот проснулся от громких звуков знаменитого вальса Страуса на прекрасной голубой данае, которые доносились из кабинета гостиной. Он открыл глаза, зевнул, медленными движениями надел розовый махровый халат, нацепил на ноги свои любимые пушистые шлепанцы в виде бульпитов и стал перемещаться в направлении кабинета. В кабинете он обнаружил Геннадия, уткнувшегося в старый компьютер, из звуковых отверстий которого и доносился этот вальс. «Даная?» – зачем-то спросил Федот, хотя отлично знал это произведение и был не меньшим его поклонником, чем его брат. «Даная!» – ответил Геннадий, не отрываясь от экрана. «Это хорошо, что ты уже встал. Вот посмотри на это!» «По-твоему, что тут изображено?» Геннадий ткнул пальцем в экран, на котором светилась некая карта. Федот наклонился и стал внимательно разглядывать карту. На ней имелось большое розовое пятно, расползшееся по большой, хорошо известной ему территории. Второе розовое пятно поменьше примостилось на границе с магнолией, а слева находилось третье пятно, зеленое. Далеко за пределами тех мест, о которых имеет смысл много знать и часто думать. Убади приложу, сказал Педот и снова зевнул. А мог бы и догадаться. Это зоны обитания того самого ротана, из которого мы с тобой вчера варили уху. Зеленым отмечена местность, где он обитает уже давно, а вот розовым – это куда он распространился относительно недавно. И погляди еще. «Может, заметишь еще что-то странное? Гляди внимательней!» И тут опять начал таращиться в карту. «А вот это маленькое розовое пятнышко справа, оно как бы отдельно от большого. Почему это?» «В этом-то и дело! Это находится на прекрасной голубой Донае. И я вот что думаю. Не то ли это место, где впервые начали разводить всем известных донайских кур?» «Известных чем? Я про таких кур ничего не слышал», – сказал Федот. «В основном тем, что в отличие от обычных, всяких там бойлерных, у донайских кур очень сложная иерархическая организация, которую они тщательно скрывают. Мне уж давно знающие люди рассказывали, что эти куры пролезли и поналезли уж везде, где только можно». «И имеют колоссальное влияние!» «Влияние на что?» – спросил Федот. «Практически на все! Даже в телепузыре! Если приглядеться, редкая передача без них обходится! Надо только внимательнее смотреть! Они буквально везде!» Геннадий закурил папиросу. Ну ты ведь в это не веришь!» В голосе Федота прозвучало беспокойство и робкая надежда. «Да как сказать!» Умом я в это, конечно, не верю. Но должно же быть хоть какое-то объяснение всему этому. Объяснение чему? Потом расскажу. Еще не весь пузл пока собрался. Но чувствуется, что я потихоньку кое к чему подбираюсь. Но какой во всем этом смысл? Если их ожидает то же самое, что и всех остальных кур. То есть суп. Федот показал на пустую миску, стоявшую на столе. Это надо у них спросить. Я в этих темах не силен. Но я тут прочитал еще кое-что. Он закрыл карту, и на экране появилась статья. Геннадий прочитал вслух. «Ротан был выпущен случайно. Водоемы Ретрограда. Любителями-аквариумистами. Впоследствии распространился повсеместно на обширных территориях. Ну и что ты на это скажешь? Пока что ничего». А мне вот непонятно, почему эта рыба столь уж избирательна в местах своего обитания. Я бы даже сказал привередливо. Какие-то страны она явно недолюбливает и не желает в них поселяться и распространяться. А другие наоборот, при том, что одни и те же реки протекают по территориям как одних, так и других. А не ли нам на эту тему фантастический роман? предложил Федот. Про это я уже думал. А главным героем можно сделать какого-нибудь любопытного юношу-студента сто с лишним лет назад. Может, даже прилетевшего из будущего на машине времени. Может, лучше студентку из какого-нибудь пансиона для безродных кружевниц. Сейчас женская тематика больше востребована. Глупости, отрезал Геннадий. Женские персонажи в литературе – это несерьезно. Они годятся только для того, чтобы страдать и приносить страдания другим. Единственная от них польза – это когда они в кульминацию трагически помирают. Это добавляет книги книге драматизма и служит прекрасной мотивацией и оправданием для любых дальнейших действий главного героя. Испытанный и проверенный прием. Поэтому я давно пришел к выводу, что куда проще создать детского персонажа. С ним гораздо меньше хлопот. А зато помнить, любить и уважать тебя будут намного чаще и дольше. Мужской он или женский, при этом вообще не важно. Всего-то и требуются большие уши и хороший аппетит. Еще, пожалуй, способность летать таким персонажем вполне уместно и пригождается. Вот, собственно, и все. Остальное можно варьировать. А где-то примерно около ста лет до этого в дверь одного очень старого и обветшавого двухэтажного дома стоявшего на окраине славного города Ретрограда, постучали. Авторами стука были студент Петя и его подруга Катя, тоже студентка. После этого стука куры в курятнике, расположенном неподалеку от дома, тревожно закудахтали, а также раздалось укореканье петуха. За дверью что-то громыхнуло, как будто на пол уронили очень тяжелую гирю. Потом донеслись и другие звуки, будто уронили еще несколько гирь поменьше. И, наконец, донеслись звуки, будто кто-то опрокинул целый шкаф со стеклянными бутылками, после чего все стихло. Куры опять закудахтали, а петух укорекнул еще громче. Петя и Катя постояли минут десять, а затем постучали снова. И опять громче прежнего раздался крик петуха, к которому присоединилась карканье пролетавшей мимо вороны. На улице шел не сильный, но довольно неприятный дождь. Вокруг дома все было завалено прошлогодними осенними листьями и различными предметами, не имевшими ни практической, ни эстетической ценности. Зонта у молодой парочки не было, и уже поэтому они не спешили уходить. Наконец послышались очень медленные тяжелые шаги, и дверь со скрипом отворилась. Из темноты высветилось лицо, принадлежавшее, по всей видимости, женщине лет восьмидесяти. Лицо это картофельного оттенка, Производило такое впечатление, что было не столько выпуклым, сколько вогнутым, как на странных картинках иллюзиях, глядя на которые никогда нельзя было сказать определенно, что на них изображено. Главной же чертой этого странного лица был невероятных размеров и длины нос. «Вам кого?» – сказал низкий скрипучий голос. «Простите». «Случайно не здесь живет Львовна?» — спросил Петя. «Мы по объявлению». «Ну я Львовна!» «Вообще-то я еще и Поликарповна!» «Львовна Поликарповна!» «Так правильно!» Но ну, можно и просто Львовна!» «И по какому объявлению?» «У меня их много!» Вот поэтому Петя достал из кармана газету «Эротроградские вести» и вслух прочитал. Требуются работники для ухода за растениями, рыбами и грибами, стирки и глажки белья, уборки, чтение книг перед сном, без вредных привычек. Даю консультации начинающим аквариумистам. Народная медицина, токсидерния, предсказания будущего, общение с предками и потомками, спросить Львовну, «Ну и вам чего?» Спросила Львовна. «Мы начинающие аквариумисты», сказала Катя. «И какая-нибудь подработка нам тоже не помешает», добавил Петя. Львовна долго смотрела на них мутными коричневыми глазами, а потом сказала. «Что ж, проходите, раз уж пришли». Лицо Львовны скрылось в темноте. Петя и Катя вошли внутрь и оказались в темном узком коридоре. Единственный источник света был керосиновой лампой в руке быстро удаляющейся старухи. А уха у нас еще осталось? Спросил Геннадий. Конечно, я ж целую кастрюлю наварил. ответил Федот. «В таком случае самое время нам позавтракать». И они отправились на кухню. Федот разогрел уху и разлил по тарелкам. «Я вот как-то фильм документальный смотрел. По телепузору. Поздно ночью он шел. Ты-то уже спал, как обычно», сказал Геннадий, добавляя поварешкой уху из кастрюли себе в тарелку. «Так там про то...» как пирамидского окуня запустили в озеро совсем в другой местности, где он до этого, отродясь, не обитал. Эксперимент, так сказать. «Ох, и не люблю я чего-то такие эксперименты», — сказал Федот. «Не скажи. Вся наша жизнь — сплошные эксперименты. Без них никуда. Плюнь, и попадешь в какой-нибудь эксперимент. Это у людей в крови». «Не будь на свете экспериментов, мы бы тут с тобой сейчас не сидели». «Ведь и детей делать – это тоже в каком-то смысле эксперимент». Геннадий засмеялся. «Неизвестно ведь, кто родится, что из него вырастет. Я уж не говорю о самом процессе. Тут и смелость нужна, и любознательность, и тяга к чему-то новому и неизведанному. Неизведанному – это да». «Информации-то никакой не было. Каждый, можно сказать, был первопроходец. «Все равно, что слетать на Афродиту», – поддакнул Федот. «Ну и совершали, конечно, всякие досадные ошибки и оплошности». «Да уж, смелые люди были всегда. Но насчет этого эксперимента с окунем ты, тем не менее, прав. Эти окуни всех других рыб в озере пережрали». Расплодились, как саранча, и друг друга жрать начали. А у людей, что там жили, проблемы начались. Разруха, бандитизм, болезни, даже проституция. Да ну, ну да, телепузор не даст соврать. А почему это? Окунь этот пирамидский, шибко дорогой и вкусный, на экспорт идет. Все свои дела побросали и начали его ловить местные жители. Капитулисты подключились, а там, где капитулисты, сам знаешь, ничего хорошего быть не может. Так может и ротан? Это эксперимент? – спросил задумчиво Федот. Но ну, тогда это правильный эксперимент. Ведь как ротана в нашу речку запустили, тут же и прогресс начался, дофина сбросили и что и? «И каждому свое!» – подытожил Федот. Когда Михаил окончательно решил незаконно воспользоваться содержимым красного мешка, он выбрал для этого время, когда возможность с кем-то там пересечься была наименьшая – время обеденного перерыва. Потому что в остальное время музы, обслуживающий персонал и просто рабочие постоянно заходили на склад по разным нуждам. А то и просто там сидели, курили и болтали. Хотя это было строжайше запрещено. И только в обеденный перерыв вероятность кого-нибудь там встретить существенно снижалась. Конечно, были там и камеры наблюдения, но изображение с них шло черно-белое, очень низкого качества, и возможность определить, какого цвета мешок камера не давала, а синие и красные мешки располагались в одном и том же месте, как-то их разделять никому в голову не приходило. как воспользоваться без распоряжения содержимым красного мешка, поскольку считалось, что наиболее вероятным следствием такой кормежки окажется сумасшествие соответствующего вершка, а такое могло понадобиться только в очень редких случаях. Но чужой склад закрывали, и хотя у Михаила был собственный ключ, это могло привлечь ненужное внимание. Зайдя на склад, он отсыпал из красного мешка три стандартных обеденных черпака комбикорма в бумажный пакет и направился к выходу. «И куда же-то вы с этим пакетом направляетесь? Козла своего кормить!» — раздался голос за спиной Михаила. Это был голос Ульяны Передковой по прозвищу Передок, тоже старшей сотрудницы и также музы, как и сам Михаил. Он вздрогнул и обернулся. Ульяна была женщиной средних лет очень небольшого роста, в очках с очень толстыми линзами. На ней был деловой костюм серо-бурого цвета. Из-под юбки виднелись тонкие и до крайности кривые ножки. Внимательные черные глазки, казалось, способны были видеть сквозь стены. Когда-то в молодости чудотворец был в нее влюблен. Она ему казалась невероятно хрупкой и беззащитной. Все его ухаживания сводились к тому, что он часто оставлял на дверях ее подопечных цветы. В основном те, что росли по дороге в институт. Но случалось и покупал в цветочном магазине, когда была зима или другой не сезон. И в природе никакие цветы не росли. Ульяна делала вид, что всех этих ухаживаний не замечает. много лет вообще она рассказывала что ее предки были издревле самые передовые люди гасконские дворяне и вела себя соответственно ведь как известно нет никого аристократичнее гасконских дворян впрочем скорее всего сама она в это не верила а делала это из чистых девичьих фантазий и желания кому-то понравиться. однажды михаил даже пригласил ульяну в кино на очень кассовый и нашумевший триллер «Трепетание леммингов». Но Ульяна весь фильм вздрагивала и выдергивала свою руку из заботливых и успокаивающих рук Михаила. И после этого сеанса они больше не общались. «Здравствуй, Ульяна! Давно не виделись?» промолвил Михаил. «Здравствуй, Миша! Ну как ты? Про тебя все не слышно и не слышно, «Совсем обманашился?» «Времени нет». «Ну да, дела, дела», — кокетливо улыбаясь, сказала Ульяна. «Слышала я, что ты, кроме козла своего, всех корешков своих забросил». «Не забросил. Я ж чужие дела не лезу. Вот пусть и в мои никто не лезет», — ответил нервно чудотворец. «Есть кому о корешках позаботиться, не переживай. А у меня тоже козлик есть, молоденький совсем». Я ему брат-пуп и радио радионахшон обычно ставлю. Ну, бывает и классику, куплеты и городские романсы. Даже регрессивный гипноз специально для него заказала». «Круто!» — со скрытым нетерпением сказал Михаил. «Одна беда. Вершок у него никудышний. Пьет, прелюбодействует, что не попадя. Не всегда и доходит, что я ему ставлю. Матершинник к тому же. Сочувствую». А как ты думаешь, что если наших козликов познакомить и подружить? Пусть мою твоего уму-разуму поднаберется, предложила Передок, а заодно и нас могут посетить какие-нибудь общие идеи. Я так не думаю. В любом случае не сейчас. Отрезал Михаил. Может позже. Я дам знать, если что. И Михаил переступил порог склада. хотя плюх и называл себя океаном спокойствия и всякими другими величественными именами. На его маленькой планетке не было никаких океанов и тем более там не было никакого спокойствия, тем не менее присутствовало некоторое количество воды, вполне достаточно, чтобы в ней могла возникнуть какая-нибудь живность. Все это зависело не только от того, Какие процессы и изменения происходили у Бати, но и от много чего еще, поскольку Батя постоянно двигался. Проплывая мимо разных космических тел и объектов, он постоянно испытывал на себе их влияние. Не все из этих влияний приходились ему по душе. Хоть он и привык относиться ко всему философски и не раздражаться по пустякам, Некоторые же космические тела двигались намного быстрее, чем он, и тоже периодически проносились мимо. От них батя все же умудрялся уворачиваться, чувствуя их приближение загодя. Тем не менее, дожди из мелких метеоритов были обычным делом, как для него, так и для плюха. А некоторые метеориты были не такие уж и мелкие, смотря с чем сравнивать. Жизнь на планете особым разнообразием не отличалась. И когда Плюх летал над мутными водами, он не встречал ничего такого, что могло бы порадовать глаз, если не считать мелких водорослей. Поэтому можно представить его восторг, когда однажды на отмеле он увидел невзрачную черную рыбешку с большим ртом. Если бы Плюх имел хоть какой-то опыт сотворения и заселения миров, он бы понял, что эта рыбешка никак не могла там возникнуть вследствие одних только естественных причин, и кто-то более умудренный назвал бы это подарком свыше. «У меня получилось!» — закричал Плюх. Обращаясь к тусклому синевато-пурпурному свету, который и являлся тем, кого он называл батя. Ответа пришлось ждать долго казалось целую вечность. Что получилось? Наконец услышал он слабо различимый голос: В моем океане появилась рыба. Это означает, что у нас будет все хорошо. Ты станешь настоящей звездой, дающей жизнь множеству всяких существ, миров и планет. Ничего это не означает, опять прозвучал голос, пока планета успела обернуться вокруг Бати пятьдесят раз, а затем добавил, Нет уже на это времени. Дай желания. Иди лучше спать. Клюх услышал звук, похожий на очень долгий протяжный зевок, и вдруг снова оказался на берегу заболоченного озера, которое кое-где уже покрылось тонкой корочкой льда. В этот миг он осознал, что близится новое оледенение, на сей раз последнее. Тогда он приблизился к воде и стал в ней высматривать тех самых рыбешек. Вскоре он увидел множество мелких мальков, плавающих на отмеле. Но помимо этих мальков, он увидел в воде собственное отражение. Это было отражение мальчика лет 12. И в тот же миг все зазвенело и осветилось розово-золотистым сиянием. Оно было очень нежным и приятным, и совсем не походило на тусклый свет Бати. И хотя Плюх не помнил в своей жизни ничего подобного, оно показалось ему очень знакомым. Вдобавок по всей поверхности воды стали прорастать и распускаться удивительные нежно-розовые цветы. Все это сопровождалось бухающими, пульсирующими звуками. «Наверное, я сейчас умру», — подумал Плюх. «Вовсе нет!» — прозвучал удивительный по красоте голос. «Батя скоро совсем остынет и заснет, и я вместе с ним. Я без него никто и ничто. Тут ты тоже не прав!» — опять произнес голос. «Но у меня никого нет, кроме него, и никому до нас нет никакого дела!» — продолжил жаловаться Плюх. И это тоже не так. Вселенной до всего есть дело. И до вас тоже. Эта рыба возникла только благодаря ему. И снова ты по большей части ошибаешься. Эта рыба возникла из твоих желаний и стремлений. А Вселенная помогла им обрести форму, как и тебе. Батя ни о какой рыбе не мечтал. Плюх задумался и даже начал в чем-то сомневаться что случалось с ним нечасто. Все равно всё бестолку. Скоро весь мой океан превратится в лед. От меня ничего не зависит. Я не могу больше с этим справляться. Ты просто привык так думать. Однако от тебя-то всё и зависит. Тебе нужно перенести эту рыбу куда-то еще, где она сможет жить, плодиться и размножаться. Так образуется связь с другими местами. И это может существенно все изменить. «Ну как я в эти места попаду?» Воскликнул Плюх. «Тебе это не трудно, ведь ты же как-никак маленький бог. Ты можешь переноситься куда угодно при помощи одной мысли. Важно лишь чего-нибудь хотеть. Мест, похожих на это, везде полно, но тебе лучше выбирать такие, где же есть хоть немного разумная жизнь». Произнес чудесный голос и добавил: конечно, там, где обитают существа очень разумные, благородные и возвышенные, твоя рыба не приживется. Подобное притягивается к подобному. Обрати внимание, какого у нее большой рот. Это ведь неспроста. Но ты и сам поймешь, когда наткнешься на соответствие. А еще я дам тебе сосуд. В нем твои мальки могут существовать хоть целую вечность, без всяких проблем. Так что налови их как можно больше, а потом займись поисками нужного места. Что ж, желаю удачи! Головы Плюха что-то мимолетно мягко коснулось. Это наполнило его массой удивительных и приятных ощущений. Голос умолк. и золотистый свет исчез. Люх опять остался один, держа в руках неизвестно откуда взявшийся сосуд, в котором наш читатель без труда опознал бы трехлитровую стеклянную банку. Банка имела веревочную оплетку и была снабжена не только крышкой, но и веревочной ручкой, а у кромки воды мальчик обнаружил Марлевый сачок. «Вы это сами творите?» – спросила Катя, разглядывая маленькую уродливую статуэтку, коих на полках было великое множество. Статуэтки напоминали зародыши неизвестных науки существ, и, судя по их внешнему виду, То, во что эти зародыши могли вырасти, будет еще страшнее и отвратительнее. «Кто же еще?» — насмешливо проскрипела Львовна. «Сперва бумагу надо как следует разжевать, потом выплюнуть. Сперва наплюю, потом леплю, потом раскрашиваю. Зеленкой, марганцовкой, когда высыхает...» и малахит», – девушка поспешно поставила статуэтку обратно на полку. «Интересная технология. А зачем?» – спросил Петя. «Как зачем? Красотища! Красотища правит миром! Слышали такое выражение?» Старуха стала что-то бормотать себе под нос. «Да будет вам известно, многие знатоки восточных искусств, «Сравнивали мои статуэтки с творениями великого...» «Как же его звали-то?» «А, унято какая!» «Вот!» «И были в этом мнении вполне единодушны». «Но почему они у вас такие страшные?» Поинтересовалась Катя. «Это не они страшные. Это у вас глаз кривой. Небось и я для вас страшная?» «Нет, ну что вы, как вы могли такое подумать?» поспешил заверить ее Петя. Они продвигались вдоль длинных запыленных полок и шкафов, забитых различными колбами и ретортами, приборами непонятного назначения, старинными часами, деталями и инструментами. Некоторые инструменты, предположительно, были музыкальными, куклами и чучелами. Особенно часто попадались деревянные куклы с невероятно длинным носом и балалайки. Среди всего этого в изобилии наблюдалась паутина. «А почему вас зовут Львовна Поликарповна?» Опять задала вопрос Катя, когда они, наконец, очутились в более просторном помещении. «Это ты как раз вовремя спросила». «В самый раз!» И старуха подошла к картине на стене. Картина была покрыта толстым слоем пыли. Однако, присмотревшись, Петя и Катя увидели, что это портрет двух очень непохожих друг на друга мужчин средних лет. Один был высокий и тощий, с вытянутым лицом, в сером сюртуке и в очках. Он был изображен стоящим. Другой же был наоборот. Грузен, пузат, с черной окладистой бородой лохматой шевелюрой, с красной физиономией, в костюме коричневом и нарисован сидящим. Вот тут мой батюшка Лев как раз на сносях, на шестом месяце, а второго папочку моего зовут Поликарп. Львовна громко высморкалась в кружевную занавеску. «То есть как это?» – изумился Петя. такого же не может быть это же противоестественно желтород ты шо для таких заявлений у самого то много опыта в таких делах старуха издала звуки, которые могли быть и кашлем и смехом одновременно батюшки мои первые в этой области естественные испытатели Ученые-самородки, зачавшие и родившие полноценное дитя без посторонней женской помощи, пользуясь лишь советами от знаменитейших чудотворцев и ученых-мужей своего времени. Они их всему и научили. «В это невозможно поверить», — воскликнула Катя. «Я еще никогда о таком не слышала». «Перекрестное опыление! Дети цветов!» — Да это, в общем-то, даже никакое и не чудо, — заскромничала Львовна. — Вот начнете постигать у меня тайный аквариумизм и оккультное шитье, я вам и не такое покажу. — Шоколадку не желаете? — Не откажемся, — сказал Петя. Львовна задрала подол длинной черной шерстяной юбки, под которой оказались вязаные рейтузы. Из кармана этих рейтуз она извлекла надкушенный с одного края батончик. Вот, специально для такого случая берегла. Только весь я вам не дам. Надо бы располовинить. Надо бы располовинить. Я не голодна, могу и обойтись, смущенно произнесла Катя. У меня есть перочинный ножик. Вот, держите. Петя протянул красный складной нож. Хотя я тоже уже расхотел. Шоколад миллион! Пропустив их фразы мимо ушей, воскликнула Львовна. Схватив нож, она ловко его раскрыла и принялась резать батончик на крышке старого клавесина. «Вот, прошу!» Львовна стала медленно пододвигать Петином ножиком то один кусочек шоколада, то другой, в направлении гостей. «Угощение для избранных!» «Но мы совсем не избранные. Нас пока что никто никуда не избирал», — сказала Катя. «Эх, молодежь!» — заскрипела Львовна. Вот поживёте с моё, тогда узнаете. Чтобы быть избранным, кем-то избираться вовсе не обязательно. Это как это? Спросила Катя, незаметно опуская свою дольку шоколада в горшок с засохшим кактусом. А вот так. Куры куда Куда ли Петух кукарекал? Кукарекал. Сколько раз? Три раза. Старуха закашлялась. И ворона-то, ворона. Это хоть что-то для вас означает? Это ж самый изумительный и восхитительный факт! Факт! Что, простите? Не разобрал Петя. Фак, Факт! Говорю! Вроде студенты. О простых иностранных слов не знаете. Ладно, сейчас я вас ознакомлю с вашими главными обязанностями. Старуха открыла еще одну дверь. и размашистым жестом позвала гостей следовать за ней. По пути они зашли в небольшое помещение вроде кладовки, где стояла большая бочка. Львовна взяла стоявшее рядом с бочкой ведро и жестяной совок, затем откинула с бочки крышку и полезла в нее вместе с совком. Снаружи осталась лишь задняя часть ее тела. Через пару минут она высыпала содержимое совка в ведро. закрыла бочку и поманила следовать за ней дальше. В следующей комнате по всем стенам были размещены аквариумы, каждый из которых освещался тусклой электрической лампой, подвешенной сверху над ними. Вода в них была крайне мутная, а стекла поросли изрядным слоем зеленого бархатного налета. Однако Петя стал всматриваться в один из них и сумел все же рассмотреть черных и несимпатичных рыб размером примерно с ладонь. Во всех аквариумах рыбы были только этой разновидности. Никаких других рыб, насколько можно было рассмотреть, не наблюдалось. Львовна Поликарповна стала зачерпывать из ведра содержимое и щедро сыпать в каждый аквариум. Катя и Петя, при более внимательном рассмотрении, удостоверились, что это не что иное, как жирные опарыши. Рыбы жадно набрасывались на угощение, порой затевая меж собой драку. «Я, пожалуй, пойду», — сказала Катя. «Только что вспомнила. У меня ведь цветы не политы, и канарейка не кормлена». «Нет уж, нет уж», — запротестовала Львовна. «Я тебя еще даже толком не разглядела». И в курс дела не ввела. И все же мне надо идти, не уступала Катя. Петя, расскажешь мне потом, если что-то будет еще интересное? Конечно, расскажу. Я бы и сам составил тебе компанию. Но что-то меня как будто не отпускает, сказал Петя, вдруг вспомнив про ножек. Катя поспешно скрылась в темноте коридора. Ну зачем все это? Спросил Львовну Петя. Как-то зачем? Это наше будущее. Гордо заявила старуха. «Без высшей цели, человек, ничто! Ваша жизнь проходит мимо, пустую, без высшей, без высшей...» ах, «Ах, ах, ах, да, я это уже говорила!» «Насчет не имеет смысла, это утверждение очень спорно», заметил Петя. «Спорно? Ничего подобного в моем приличном доме не валяется!» «Я женщина целомудрая хоть куда, и лишь хочу поделиться тайными сокровенными знаниями». В этот момент откуда-то сверху взвыло что-то по звуку и по форме, напоминающее гигантский тромбон. Настолько оглушительно, что у Пети заложило уши. «А твоя подруга, кажись, заплутала!» – закричала ему прямо в ухо львовна. после чего опять схватила его за руку и потащила за собой по темным коридорам. — А к тебе, Костя, срочно понадобились тараканы? — с сомнением в голосе задал вопрос Морфей Степанович, глядя на своего собеседника, известного в узких кругах, подающего надежды молодого кинорежиссера Константина Прагуновского-младшего. — Позарез, ответил тот, И провел ладонью возле шеи. Стало бы тех тараканов, что плодятся у тебя в голове, тебе уже недостаточно. Хе-ха-хе, он лукаво засмеялся. Это не смешно. Они мне необходимы для великого фильма. Если бы вы могли понять всю суть моего замысла, вы бы не сомневались ни минуты. Вы бы сами мне позвонили и сказали: Бери, верится с трудом! «Но я прекрасно знал твоего отца. Удивительный был человек. Можно сказать, он был моим другом. И тебя я помню еще вот таким». Он опустил руку к полу, почти его коснувшись. «Только поэтому ты сейчас и можешь находиться в этом кабинете». «Вы думаете, я это не ценю?» — Костя сделал обиженное лицо. «А почему бы тебе не достать тараканов где-нибудь в другом месте? Это ведь не проблема». Оно, конечно, можно, но мне почему-то кажется, что это будет как-то несерьезно. Интуиция мне подсказывает, что настоящих тараканов можно найти только здесь, у вас. М да, пожалуй, в этом есть кое-какой смысл, хотя он от меня и ускользает. Что ж, ну да ладно. Морфей достал из ящика стола толстенную тетрадь и начал ее листать. Наконец, дойдя до одной из страниц, Он нажал кнопку связи. Валентина, принеси мне из сектора восемь аквариум с тараканами. Себе каких? Наших или мудагаскарских? Сойдут и наши. Но мудагаскарские вообще шик. Прошептал восторженно Костя. Тогда сектор восемь, комната двадцать семь, аквариум под номером триста девяносто. У меня нет слов, как не вас отблагодарить. Не нужны мне твои благодарности. Ты, когда все снимешь, принеси назад в целости и сохранности и всех пересчитай, чтобы ни один не пропал и на сквозняке их не оставляй. Мадагаскарские, это же из жарких стран, легко у нас простужаются, ясно? Куда уж яснее, не волнуйтесь, образно выражаясь, и волос не упадет с их головы». «Но ты ведь понимаешь, хоть эту информацию я не должен разглашать, что от этого зависит работа целого министерства», — строго спросил Морфий. «Случись что с этими тараканами? Хотя вряд ли что-то так уж заметно изменится. Хоть они там все в этом министерстве перемрут», — подумал он про себя. «Да я ж не тупой», — дружелюбно заулыбался режиссер. «Вы мои фильмы вообще смотрели?» Там в начале, да и в конце, большими буквами, четко и ясно, всегда написано. Ни одно животное во время съемок не пострадало. И человек, к счастью, тоже, — подумал про себя Костя. У меня на кино времени нет. Уже не вспомню, когда в последний раз что-то видел. Извини, а оно действительно не пострадало? В голосе Морфея Степановича опять появились нотки сомнения. И только на один м. Глаза Морфея выпучились, зрачки расширились, руки затряслись, челюсть отвисла. Что с вами? воскликнул обеспокоенный Константин. Но лицо Морфея уже опять приобрело прежние обычные черты, став лишь еще более серьезным и напряженным. Только на один месяц. Закончил он, наконец, фразу, медленно и с расстановкой произнеся каждое слово. Затем налил в кружку кофе из термоса и продолжил. «Вообще-то все ваше семейство оставляет желать каждому стать таким же. Например, твой дед более разноплановой личности в истории не сыскать. Между прочим, это его картина». Морфей указал на средних размеров холст, висящий на самом видном и почетном месте. На холсте были изображены две неровных фиолетовых окружности на ярко-оранжевом фоне. «Уж мне ли не знать? Я ведь все детство провел в окружении этого его наследия. Да и потом наслушался разных комплиментов. Картин, похожих на эту, мой дед нарисовал тысячи». сказал Прагуновский-младший. Отличаются только цвета, если присматриваться, и размеры. В более поздний период эти, так сказать, полушария гораздо обширнее, чем в ранний. Я тоже это подметил, ведь это прямое следствие успеха и мирового признания. В свое время на аукционах картины твоего дедушки уходили только так. цены были астрономические», – заметил Морфей Степанович. «А вы действительно считаете, что если кто-то усядется задницей в тазик с краской, а затем пересядет на холст, то это прорыв в искусстве?» «По тем временам это было действительно что-то новенькое. Я в живописи не силен, но если художник настоящий, почему бы нет? Будь это иначе, разве стал бы кто-то мастырить в таком количестве подделки?» Причем подделки легко разоблачались экспертами. А это кое о чем говорит. Константин рассмеялся. «Ну, этот секрет я вам могу прояснить. Дело в том, что у моего деда на правой ягодице имелись причудливой конфигурации шрамы. Когда-то он, будучи еще совсем мал, лазил по чужим садам и огородам воровать яблоки, сливы и прочие вкусности. И однажды, перелезая через забор, приземлился пятой точкой на доску, утыканную гвоздями. Следы от этого случая остались при нем пожизненно. Наложили, так сказать, глубокий отпечаток. И подделать их, не зная, что к чему, практически невозможно. Ну а эксперты, само собой, были в курсе. Надо же, кто бы мог подумать, но ведь твой дед был не только живописец, он был выдающийся этнограф и скалолаз, собрал множество артефактов, Исходил вдоль и поперек всю магнолию, побывал даже в таких местах, про которые ни до, ни после него ничегошеньки не известно. Основал первое ретроградское общество аквариумистов и многое другое. Еще он изобрел первый в мире рюкзак-холодильник, хотя официально это изобретение принадлежит не ему. Заметил Костя. Почему-то рыбы его особенно интересовали. После того, как он расшифровал какие-то наскальные росписи. Еще он собрал богатейшую коллекцию икры разных разновидностей. Хотя, увы, при транспортировке она почти вся пришла в негодность. А может быть, просто была кем-то намазана на хлеб, на каком-нибудь почтампе. И только одну разновидность удалось успешно размножить. В этом его обществе аквариумистов. Но в моем семействе бытует легенда, что он нашел предметы и посущественнее. некий сосуд якобы дарующий бессмертие и власть над всем миром о котором говорится в разных мифах и легендах а также в одной из пещер то ли машину времени то ли космический аппарат инопланетян вы морфей степанович ничего о таком не слышали морфей нахмурился понимаешь Костя, есть вопросы на которые я предпочитаю не отвечать одно могу сказать многие таинственные и непонятные вещи находится у людей буквально перед носом, и мотаться за ними за тридевять земель, ползать по горам до пещерам, совсем не обязательно. Но для здоровья и долголетия куда полезнее вообще про такое не думать и ничегошеньки не знать. Когда Аристарх умял две порции красного комбикорма, с ним не произошло никаких видимых перемен. Он всего лишь рыгнул и растянулся на своем любимом ковре с выражением явного удовольствия на козлиной морде. Михаила это, мягко говоря, озадачило, ведь у других животных реакции случались буйные, как минимум экстравагантные. Он начал ходить по маленькой комнате, пытаясь все взвесить и понять, почему ничего не происходит. «Да не суетись ты!» – раздался слегка дрожащий приглушенный голос. Михаил перестал ходить и изумленно уставился на козла. «Так ты все эти годы думал, что я не знаю, кто я и где я нахожусь? Ну ты и дурак!» Четко и внятно проговорил Аристарх. «Нифига себе!» – воскликнул Михаил. «Значит, у меня все получилось?» «Что там у тебя получилось?» «Говорить меня научил?» «Ага, гений доморощенный!» «Как это что? Просветление твое получилось?» «Твое, не мое!» «И ты, небось, думаешь, как теперь швондеровские премии тебя начнут выдавать и приглашать на разные международные симпозиумы?» проблел Аристарф, ехидно улыбаясь. «Разумеется, о таком я не думаю. То есть думаю, но это не главное. Главное – факт». «А меня, значит, теперь будут изучать, датчики к башке лепить или еще что похуже. мне это все зачем?» «Ты об этом подумал? Вот люди! Стоит рот раскрыть и здрасте! «Я за этим сам буду следить, чтобы ничего такого не делалось! Ты же мой проект, а не чей-то!» Сказал чудотворец, хотя в голосе ощущалась неуверенность. «Мой проект? Да тебя никто и спрашивать не будет, а начнешь мешать, так вообще! Уволят!» «Так ты все эти годы молчал по этому?» И просто со спокойной совестью смотрел, как я из кожи лезу тебя просвещаю. Не только поэтому, хотя это причина хоть куда, не согласен? Козел вздохнул. Согласен, тоже со вздохом произнес Михаил. И все же, как-то это неправильно! Неправильно! Неправильно отказываться от того, что судьба предоставила! У меня ж во внешнем мире жизнь бьет ключом, знаменитость, интервью берут, книжки про меня пишут, сам про себя книжки пишу, и что-то мне предлагаешь взамен, стать лабораторной крысой, в своем ли ты уме? Но ведь это не ты, а вершок твой всем этим наслаждается. Тут ты не прав, вершок только все это делает. «И во всем этом варится!» наслаждаясь, наслаждаюсь-то как раз-таки я!» Гордо поднял голову Аристар. «А ты во всем этом не более, чем слуга!» «Что? Я твой слуга?» Возмутился Михаил. «Но ведь без меня ничего бы этого не происходило!» «Кто тебе все мысли и высокие идеи годами приносил?» «Кто главный источник вдохновения?» «Да и что!» Эти мысли и высокие идеи сам не создавал, а музыку вообще ставил чужую, из той, что в лесу удавалось купить, из чего мой вершок должен гениально становиться! И козел кивнул на картины и плакаты: Заменить бы тебя, кем? Да вот не кем! То есть как это? Это ты меня хотел бы заменить? Ты совсем, что ли, от своего величия умом тронулся? Я-то не тронулся. Это ты не понимаешь, с кем и с чем имеешь дело. Вот и решил, что ты здесь главная, Я так можно делать со мной, что вздумается. Хоть барменкил. Ну, это ты перегибаешь палку. Такого уж я не думал, стал оправдываться Михаил. Да у меня уши в трубочку сворачивались от большей части той чуши, которой ты меня пичкал. «Хотя кое-что было, хоть я и скажу, ну, но в принципе верно». «Неужели? И что же?» – обиженно и язвительно произнес Михаил. Рестарх постарался придать своей физиономии возвышенное выражение. «Вот ты слышал историю про Будулаеву Баржу?» «Ясное дело, кто же эту историю не знает». Будулай перед кутоклизмой, построил баржу и спас от наводнения свою семью и всяких разных зверушек. И ты, конечно, как и другие, не очень профаны Думая, что Мудулай спасал всякие разновидности животных Чтоб после потопа они смогли опять расплодиться и весь мир заселить Разумеется, сейчас даже появились новые теории на этот счет Что он собирал не самих животных, а брал у них, в общем, неважно. важно Все равно я в это не верю Это и доказывает что ты такой же дурак, как и все. Дикие твари после любого потопа уж как-нибудь сами расплодятся. Люди тем более. Такое уж случалось много раз. А Бутулай спасал не их. Он спасал избранных. без которых никакой цивилизации быть не может, элиту, и ты сейчас имеешь честь общаться с одним из них. А институт — это не что иное, как еще одна баржа. Но вместо того, чтобы смиренно выполнять свою функцию, ты возгордился и не низвел меня и мою роль в этом деле до роли подопытной крысы. «Кайся и стыдись!» «Я уже, можно сказать, начал каяться и стыдиться», сказал действительно смущенный Михаил. «Но меня мучает один вопрос. Так это что же, все твари, то есть, прости, избранные, что обитает в нашем институте, это и есть елита?» И всякие жабы, и насекомые. Ведь некоторое заведение внешнего мира – это всего лишь чей-то террариум здесь. И те же крысы, которым ты испытываешь почему-то предубеждение и неприязнь. Я уж не говорю про свиней, которых тут даже больше, чем всех остальных млекопитающих. А крокодилы. Ты знаешь, сколько в нашем институте крокодилов? Мысли Михаила путались, его уставший мозг не мог справиться с таким количеством нахлынувшей информации. «Не все», — авторитетно заявил Аристарх. «Большинство из них ничего о не представляет, но есть и такие, сознание которых переходит из одного тела в другое, и один из них я. Именно меня, Будулайт, первым потащил в свою баржу». я это прекрасно помню. Уж много лет, как воспоминания о прошлых жизнях пробудил. Все вижу четко, будто случилось вчера. И к тому же в цвете. Михаил кивнул. И к тому же, продолжил козел, ты не знаешь, что тот вершок, с которого все начиналось, у меня давно не единственный. По правде говоря, я про него уж много лет не вспоминаю. Даже не в курсе, чем он занят. Видимо, повторяет всю ту чушь, Которой ты меня пичкал. И безуспешно пытается из нее слепить Хоть что-то, отдаленно напоминающее смысл. А у меня вершков много. И это все люди куда более влиятельные. Без них внешний мир вообще выпадет в осадок. И кто, например, «Да хоть бы твой начальник Морфей! Правда, пока что он не всегда и не во всем мне подчиняется. Но это всего лишь вопрос времени. Ладно, ступай. Мне сегодня еще с давай мамой предстоит кое о чем перетереть». «Слушаю и повинуюсь», — ответил растерянный и задумчивый Михаил. После последних слов козла, Перед внутренним взором чудотворца возник образ гигантской темной всепоглощающей воронки, куда его тянуло с непреодолимой силой. Казалось, что он вот-вот в нее провалится, и она засосет не только его, но и весь мир, который его окружает. Михаил всеми внутренними силами сопротивлялся. мысленно бросая вот эту черную дыру все, к чему он испытывал чувства и привязанности. Надежды, воспоминания, мысли, идеи. Все то, чем он жил все эти долгие годы. Он готов был отказаться от чего угодно, лишь бы это прекратить. И это, как ни странно, принесло результаты. Дыра исчезла. В голове у Михаила образовался некий белесый туман. его захлестнула вселенская тоска, пустота и одиночество. А когда этот туман начал рассеиваться, на его месте возник отчаянный гнев. Михаил набросился на козла и, обхватив дрожащими руками его шею, изо всех сил принялся его душить. Но чудотворец был уже не молод и отнюдь не полон сил. В то время как козёл был в добром здравии, укрепив себя разными упражнениями, доступными ему стараниями того же Михаила. Поэтому они начали кататься по полу, сплетясь в запутанный клубок из рук, ног, рогов и копыт. В это время по всем секторам поднялся невообразимый шум, суета и неразбериха. Много где сработала сигнализация. А у Марфея Степановича в кабинете наверху вдруг страшно разболелась голова, и он внезапно потерял сознание. В какой-то момент Михаилу все же удалось взять верх, и он навалился на Аристарха всем весом своего исхудавшего и уставшего тела, все больше сдавливая козлиную шею, из которой доносился отчаянный хрип. Наконец хрип прекратился. Тело Аристарха обмякло и успокоилось. Михаил уселся на полу рядом, уткнулся лицом в ладони и зарыдал. Рыдания и стоны продолжались долго, но их никто не слышал в воцарившемся хаосе. Когда чудотворец перестал рыдать, он начал осматриваться – Довольно скоро взгляд он наткнулся на пакет с комбикормом. «Что ж, ничего не поделаешь, я должен спасать ситуацию!» И взяв пакет, он пригоршнями стал зачерпывать из него комбикорм и тут же отправлять себе в рот, даже не слишком стараясь его пережевывать. Съемки фильма с рабочим названием миссия капитана жукова проходили в здании бывшего бара который давно обанкротился и был выставлен на продажу однако приобретать его никто не торопился возможно по причине того что рядом располагалось кладбище а через дорогу церковь последнего понедельника но были и другие причины ходили слухи о том что в свое время некоторые посетители этого заведения имели склонность внезапно исчезать, а их могилы через какое-то время, наоборот, возникать на этом самом кладбище. Впрочем, слухи эти вполне могли быть ни на чем не основаны и распускаться недоброжелателями, включая и прихожан церкви последнего понедельника. Действие фильма разворачивалось в глубоком космосе, на космическом корабле в не столь отдаленном будущем. По сценарию, которому также приложили руку Геннадий и Федот Мышонкины, команда из продвинутых технически и не только землян ненавязчиво курировала и опекала случайно обнаруженную именно просторах Вселенной цивилизацию инсектоидов. Бар и сохранившийся на полках с былых времен Широкий ассортимент всевозможных горячительных напитков идеально подходил как для интерьера космического корабля, так и для создания творческой атмосферы у съемочной группы. Даже не требовалось что-то особенно менять. Валера, оператор, Он же по совместительству и художник-постановщик, декоратор и много кто еще ограничился большими круглыми стеклами, на которые он наклеил черную бумагу со множеством дырочек, а за ними спрятал старогодние электрические гирлянды, которые создавали эффект мерцающих звезд. Круглые рамы для стекол Валера выпилил из фанеры, затем покрыл их алюминиевой краской и вкрутил в них толстые болты, после чего впечатление от иллюминаторов космического корабля стало просто невероятно достоверным. Помимо этого, на стенах он установил великое множество передних панелей от старых усилителей, музыкальных центров и прочих бытовых приборов, которые он без особого труда нашел у себя в гараже, а также в гаражах и на чердаках всех своих многочисленных друзей и знакомых. Все это также хаотично мигало множеством лампочек, без чего, как известно, не может обойтись ни одна сложная техника, тем более космическая. Но все это было сущей мелочью по сравнению с главным объектом дизайнерского искусства Валера Оператора, который располагался на старом бильярдном столе посреди помещения. На этом столе были тщательно разложены всевозможные фрукты и овощи, некоторые весьма экзотические, из которых Валера выстроил целый город. Все это подсвечивалось с разных сторон направленными лучами, установленных в специальных местах фонариков и даже небольших лазеров. Мерцало, мигало и переливалось. Тем более, что люминесцентных красок автор не пожалел. Но центральным элементом всей композиции был большой и виртуозно слепленный торт, который олицетворял местный купидолий. Торт не был настоящим и являлся лишь искусно сделанным муляжом, который десятилетиями украшал витрину какой-то кондитерской. Так что вкусным и съедобным он не был никогда. Но на расстоянии, да еще с подсветкой, Купидолий смотрелся очень аппетитно и привлекательно. Всюду были проложены подобие улиц, преимущественно из всяких разновидностей печенья. По периметру стола были размещены ограждения из стекла, также темные и многократно продырявленные, которые мерцали по той же технологии, что и иллюминаторы. Поэтому в городе инсектоидов по задумке всегда царила ночь. Была и скрытая часть всей этой весьма талантливой конструкции. Под всем этим чудом дизайнерской мысли были протянуты тонкие провода, которые при необходимости в определенных местах могли испускать электрические разряды наподобие маленьких молний. Для управления этими разрядами Валера соорудил пульт со множеством кнопок, хотя рабочих кнопок было штук пять. По задумке этот стол был лишь трехмерной проекцией, голографическим изображением того, что происходит в реальном городе. И проекция эта была создана для удобства наблюдателей, доброжелательных землян, чтобы они были постоянно в курсе происходящего на планете, которую так бережно направляли по пути прогресса. В эту замечательную во всех отношениях инсталляцию и были помещены мадагаскарские тараканы, которых с таким трудом выключил у Морфея Степановича, подающий надежды, молодой режиссер Костя Прыгуновский. Почти все актеры которые снимались у Кости Прагуновского, были его знакомыми или друзьями детства. Причиной тому служила не столько дружеская привязанность, сколько крайняя ограниченность бюджета. И только на единственную женскую роль он по неизбежной необходимости зазвал совсем еще молодую и неопытную актрису Сидуню Редискину. которая с радостью согласилась играть бесплатно, потому что слухи о Костиной неординарности и даже гениальности дошли до нее. Ее героиню звали Забава, и ее функция на космическом корабле была слабо прописана, хотя необходимость ее присутствия была всем очевидна и так. Условно медсестра. Остальные же актеры снимались под теми же именами, которые использовали и в обычной повседневной жизни, чтобы избежать ненужной путаницы, тем более, что сценарий не был детально проработан и многое зависело от импровизации. Таким образом, помимо забавы в состав экипажа входили. К сожалению, история умалчивает, как официально звали первого актера, о котором пойдет речь. Но все, кто был с ним знаком, почему-то называли его Нахшон. Видимо, потому, что он любил слушать музыку популярного одноименного стиля. Хотя иногда он любил и музыку в стиле амбивалент тоже, поскольку по природе своей был склонен к меланхолии. Маленький, бородатый и кривоногий, С мутными серыми глазками на выкоте, По сюжету ботаник, лингвист и историк. Хельмут. Высокий, тощий, длинноволосый блондин. С блуждающими маслянистыми глазами карего цвета. С постоянной, грустной и беспричинной улыбкой на вытянутом лице. По сюжету бортмеханик, химик, физик и так далее. Сысой Жуков. капитан корабля, коренастый, краснолицый, лысый, с волевым подбородком. «Одного не возьму в толк. Какого хрена мы с ними возимся?» произнес Хельмут, наливая в большущий стакан портвейн. «Что нам за это будет?» «А ничего не будет. У них, судя по всему, раннее средневековье». сказал Нахшон, отхлебывая содержимое своего стакана. «Классовое расслоение общества! Очевидно! Но жратвы-то у них дофига! Мы-то им зачем? Они даже не догадываются о нашем присутствии!» Продолжил свою мысль Хельмут. «Или предпочитают о нем не думать. Смотри, вон тот жирный, что вечно ползает вокруг Купидолия». Это, наверное, их главный. Эх, были бы они хоть гуманоиды, а не эта пакость. Прекратите эти упаднические разговорчики, — громко рявкнул капитан Сысой. Мы намотали фиг знает сколько парсеков в поисках разумной жизни. Нигде нифига не нашли. И вы предлагаете вот так все бросить? Надо как-то им доходчиво объяснить, кто мы такие. «Иначе мы тут состаримся и помрем, а ничего не изменится», — заметил Хельмут. «И как, по-твоему, нам это сделать?» — спросил капитан. «А хоть бы и вот так. Гляди!» Хельмут подошел к обширной кнопочной панели и застучал по ней, как по клавишам рояля. По всему бильярдному столу заискрились электрические разряды. Некоторые тараканы стали подпрыгивать. Некоторые издавали недовольные шипящие звуки, а некоторые, несмотря на избыточный вес и неповоротливость, довольно быстро, хоть и недалеко, пробежались. «Если делать это с ними регулярно, у них в итоге может прописаться в их примитивном мозгу, что они тут не одни, что есть космические братья и покруче», подытожил Хельмут. Это ж, это же, это жестоко, раздался срывающийся истерический голос Сидуни. Она стояла в дверях и вся дрожала. Все говорило о том, что она находится на грани нервного срыва и в любой момент может упасть в обморок. Причина этого была вовсе не в том, что Сидуня излишне глубоко вошла в образ, а в том, что последние полтора часа она провела в холодильнике. Причем добровольно. Костя обстоятельно, со множеством доводов и аргументов, объяснил ей, насколько это поможет вписаться в роль. И она безропотно согласилась. Будучи девушкой миниатюрной, Сидуня идеально в холодильнике поместилась. И хотя дверь не была заперта, она там сидела буквально до посинения, дожидаясь, пока ее позовут. Но никто не приходил и не вызволял Сидуню из добровольного заточения. Поэтому, когда сидеть и мерзнуть стало совсем уж не в моготу, она все же рискнула, открыла дверцу и вылезла. И появилась на месте съемок как раз в нужный момент и с той самой фразой, которую и ожидал от нее режиссер. — Великолепно! Снято! — закричал Костя. — Забавен, налейте чего-нибудь покрепче, чтобы не простудилась. Iri